Так что вам, Езад, никогда не понять моего чувства к Бомбее. Оно сродни чистой любви к прекрасной женщине, благодарности за то, что она есть, благоговению перед её живым присутствием. Я часто думаю о Бомбее как о живом существе, будь Бомбее действительно женщиной из плоти и крови, крови той же группы, что у меня, и с отрицательным резусом, я бы отдал всю кровь до последней капли, чтобы спасти ей жизнь. Язаду частенько приходило в голову, что любовь его работодателя к Бомбею граничит с фанатизмом. Но он понимал, что к этой любви примешивается и тоска по навеки утраченному Пинжабу, по семейным корням. Бомбей как будто воплотил в себе и ту любовь. Капур коллекционировал книги о городе, старинные фотографии, открытки и афиши. Он делился с Язадом малоизвестными фактами из истории и географии Бомбея, которые обнаруживал во время своих изысканий. Знаете, почему я сегодня припозднился? Сейчас увидите. Он усадил Хусейна на крыльце магазина, чтобы он разглядывал улицу, а не прятался в тёмном чулане. Взмахивая воображаемой крикетной битой, Капур прошёл за свой стол и сделал губами удар битой по мечу, и эффектным жестом фокусника извлёк из кейса две фотографии. Пришлось сломя голову лететь, чтобы перехватить фотографии из частной коллекции прежде, чем до неё диллеры доберутся. Он пододвинул одну к изаду. Ничего себе, подумал Изад. Классный способ вести дела. Хозяин мчится покупать фотографии, уборщик периодически теряет трудоспособность. Интересно, что бы стало с магазином, если бы не я. Он всмотрелся в фотографию. На переднем плане купола деревьев, за ними ряд элегантных бунгало. Позади виден майдан на фоне густой листвы. Прелестное, похоже, местечко. Можете угадать, где это? Понятно, что это старый Бомбей, думал Езад, раз снимок попал в коллекцию босса. Он рассматривал фотографию, стараясь найти подсказку. Напоминает скорее какой-то европейский город, чем Бомбей, Капур рассмеялся. А если я вам скажу, что это ваша бестолковая станция Marine Lines, поверите? Ну и снимок. Снимок с половинкой. Какого времени съёмка? Приблизительно 30-е годы. Вот это офицерские бунгало сфотографированные незадолго до того, как их снесли, когда армия получила новый участок осушенной земли под военный городок в Калаби. «Как же все переменилось, и всего за 60 лет!» «Смотрите», — показал на фотографии Капур. «Если вы идете по этой стороне улицы, то выходите к Санапурскому кладбищу и площадке для кремации. А вот здесь ваша станция». За сооружения насыпи приливная волна затапливала всю низину, где сейчас железнодорожные пути. Теперь Езат начал различать на старой фотографии очертания нынешней Marine Lines. И это вызывало странное ощущение жизни в двух временных пластах, разделённых шестью десятилетиями. Однако ощущение было приятным, обнадёживающим. Он осторожно положил фотографию на стол. Ценная должно быть штука. Нет ей цены. «Прекрасные снимки моего Бомбея в детстве. Бесценно. Возраст невинности. Теперь посмотрите другой снимок». Язад наморщил лоб. Перед ним было что-то смутно знакомое. «Так, давайте выйдем», — предложил Капур. На улице он указал на угловое здание кинотеатра «Метро» и поднес фотографию к самым глазам Язада. «Перекресток Дхоби-Талао, а метро построили позднее». «Верно», — просиял Капур. Хусайн поднялся с крыльца, любопытствуя, чем так возбужден хозяин. Капур обрадовался. «Ау, иди сюда, Хусайн! Декхо! Смотри, как интересно!» Но Хусайн не увидел ничего примечательного в поблекшей черно-белой фотографии. Желая угодить хозяину, он подержал ее в руках и возвратился на прежнее место. Езад переводил глаза со снимка на перекресток, скрещение шести дорог, и обратно на снимок, стараясь с помощью фотографий заставить кинотеатр исчезнуть. Что это за приземистое строение на снимке, спросил он. Я тоже не знал. Мне пришлось поработать в библиотеке Азиатского общества. Этот участок в 1936 году был приобретён корпорацией Metro-Goldwyn, собственно, арендован на 99 лет по цене в 1 рупию за год. А то, что вы видите на снимке, это конюшни королевских военно-воздушных сил. Зачем военно-воздушным силам конюшни? Лошадей держать? Очень смешно. Окей, а лошади им зачем? Чтобы вывозить самолёты из ангара, передвигать тяжёлую технику. Смешение высоких технологий с первобытными, как это и сейчас происходит. На прошлой неделе возле моего дома телефонная компания прокладывала современный оптоволоконный кабель, при этом канаву рыли кирками и лопатами, а щебёнку носили женщины с корзинами на головах. Вернулись в магазин, и капൂർ переключился на настоящее. Он раскапывал не только прошлое Бомбеи. Он следил за всеми переплётами в болоте современной политики, отслеживая все новости, каждую новую мерзость, учиняемую правительством, что по его словам, доставляло ему просто физическую боль. Теперь эти сукины дети собираются прикрыть комиссию Шри Кришны. Это какую же? Ту, что должна расследовать теракты с бомбами и погромы, связанные с мечетью Бабри Масджид. Комиссия была уже готова обнародовать всё. И участие шивсены в грабежах и поджогах, и роль полиции, которая помогала погромщикам и устранялась, когда они врывались в мусульманские кварталы. Не надо так волноваться, мистер Капур. У вас же давление, предостерег его Изад. Вы помните, что доктор вам сказал? Капур сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, зато Хусайн пришёл в дикое возбуждение. Это правда, Сахиб. Да, всё чистая правда, быстро заговорил он. Полиция такая, такая, они все подмаши с Волочи они «Да, Хусайн, вот осач Бадхэ, чистая правда», — согласился Капур, переходя на хинди, чтобы помочь Хусайну, который понимал английский через пень-колоду. Хусайн тоже перешел на хинди, что сразу добавило ему красноречие. «Сахиб, в этих погромах полицейские вели себя как гангстеры. В мусульманских кварталах они стреляли по ни в чем не повинным людям. Дома горят, народ выбегает тушить, а полицейские стреляют по ним, как по мишеням. должны закон охранять, а они как раз больше всего народу поубивали. А бедная моя жена и дети, я их даже узнать не смог. Хусайн захлебнулся рыданиями. Позор, Хусайн, это был позор. Капур так и дёргался в кресле. И что? Прошло больше 3 лет, но справедливость так и не восторжествовала. Шифсена проникла в полицию, а теперь шифсена управляет нами. Это теперь наше правительство. Схлиповая Хусейн вызвался заварить свежего горячего чаю, но Изад сказал, что сам сделает чай. Капур знаком остановил его. Пусть лучше Хусейн займётся этим. Он обычно успокаивается, пока заваривает чай, раздывает по чашкам, подаёт на стол. Скоро Хусейн вернулся с дымящимися чашками. Шукр, спасибо, Хусейн миян. Сам выпьешь? спросил Капур. Молодец. Он обратился к Изаду. Вы считаете, что глупо так возмущаться этими подонками? А вы, разве вас не возмущает это беззаконие? Я потомственный бомбеец, родился и вырос в Бомбее, а это значит, что я вакцинирован против приступов возмущения. Перед закрытием Езат вручил Капуру наличную выручку за день, деньги, на которые не было ни накладных, ни чеков. Капур предложил задержаться и выпить. Ты как себя чувствуешь, Хусейн? Пиво или эго? Сходишь за пивком? Хусейн согласно кивнул и получил деньги на пиво. Две бутылки Кинг Фишера. Только джадди, избегай быстренько, чтобы пиво не согрелось в твоих руках. Хусейн засмеялся, сказал, что руки у него холодные и припустился на угол к пивному бару Мервани ирани. Хочу сообщить, сказал Изад. Я утром закончил работу с контрактом Альянса. Отлично, пошли посидим в моём офисе. Комнатка была крохотная, но с кондиционером. Езад всегда радовался прохладе, когда Капур приглашал его посидеть там. Капур прошел в угол к большому чемодану с твердой крышкой и, заслонив его с собой, набрал код замка. Наличная выручка отправилась в чемодан. Этот ежедневный ритуал сначала настораживал Езада, а Капур с некоторой листивостью произнес маленькую речь о том, как он счастлив, что его новый сотрудник — парс. «Парсы славятся честностью!» Мне не нужно беспокоиться, не прилипнут ли наличные к подкладке ваших карманов. Ох, было бы в стране побольше таких общин, как ваша. Изад почувствовал себя неловко. Думаю, что в нашей общине тоже найдутся и жулики, и лодыри. Не надо скромничать, репутация парсов хорошо известна. А если даже это миф, то нет мифа без истины, как нет дыма без огня. Изад, тогда ещё новичок, тему дальше развивать не стал. Его больше тревожили возможные последствия сокрытия денег от налогообложения. Интересно, думал он, Капур отдаёт себе отчёт, что хвалит меня за честность при совершении нечестного деяния. Конечно, хозяин оправдывал существование чемодана, именуя его своим пенсионным планом, нестандартной деловой практикой, навязываемой обществу абсурдными фискальными законами правительства. Мистер Капур запер чемодан и выставил два стакана на стол в ожидании пива. Изад продолжил рассказ о новом контракте. Объём заказа, оценка чистой прибыли, цифры он помнил наизусть. Ему хотелось произвести впечатление на Капура, чтобы затем перейти к вопросу о повышении своих комиссионных от сделки. Сейчас это было бы особенно кстати, с учётом расходов на Наримана. Но Капур был не в настроении обсуждать дела. Мы об этом целыми днями говорим. Сейчас магазин закрыт. Хусайн вернулся с бутылками, открыл их и стал осторожно наполнять стаканы, зная, что хозяину не нравится пышная пена. Капур улыбнулся, сделал большой глоток, долил пиво в стакан. Убедившись, что бутылка еще на четверть полна, придвинул ее к Хусайну. — Хочешь? — Да, Сахиб. С охотой кивнул Хусайн. — Выпей, и можешь идти домой. Я сам закрою магазин. Хусайн мигом опорожнил бутылку. — Хорошее пиво. Он выразительно посмотрел на вторую. "Ещё?" спросил Езад, и и тоже получил согласие. "Слушай, ты не напийся, а то завтра на работу опоздаешь", предупредил Капур. "Арес, ахип", засмеялся Хусейн. "Тут младенцу не хватит опьянить, а такому старому дураку, как я, полдюжины бутылок потребуется". Он выпил ещё, поблагодарил обоих и ушёл. Они посидели в молчании. Капур откинулся в кресле и забросил ноги на низкий шкафчик с папками. Хотел посоветоваться с вами по одному вопросу, начал он. Слушаю. Вы знаете, как я отношусь к Бомбею. Я об этом вечно говорю, о том, что значит для меня этот город, сколько он мне дал. Вы знаете историю нашей семьи, конечно. Капур глубоко вздохнул. Думаю, выставить свою кандидатуру на следующих муниципальных выборах. и зад возрился на него со смешанным чувством приязни и неудовольствия, которое тот нередко у него вызывал. — Чего ради? — Я же говорю, бомбей для меня все. Какой смысл жаловаться, что город погибает из-за жулья, если... Я хочу сказать, что это даст? Вы и сами говорите, что политика — грязное дело и пачкает все, чего не коснется. — Больше это не может служить оправданием бездействию. Капур сделал глоток и поставил стакан. И если на ваших глазах пристают к женщине, которую вы любите, вы же не останетесь в сторонке, потому что вы один, а хулиганов много. Нет, вы встанете на её защиту. Возможно, вас изобьют в кровь, возможно, даже убьют, и одному Богу ведомо, поможет ли это ей. Но вы же всё равно вмешаетесь. Да, но это личное. То же самое. Мой возлюбленный бомбей насилуют. Езад знал, что с Капуром бесполезно спорить, когда он начинает говорить о городе как о живом существе. Да ещё с надрывом. О'кей. Допустим, вы участвуете в выборах. От какой партии? Ни от какой. Независимый кандидат. И чего рассчитываете добиться? Я уже сказал, не имеет значения. Я не могу стоять в сторонке и смотреть, что выделает эта бандитня. А как с бомбейским спортом? Моё место можете занять вы. Вас знают все наши поставщики и клиенты. Я, естественно, позабочусь о соответствующем вознаграждении. Эти слова сразу заставили Изада с интересом отнестись к предложению хозяина. Прибавка помогла бы Раксани, не было бы такого безденежья в конце каждого месяца. Он был почти готов поддержать эту безумную идею, но тут же устыдился своего корыстолюбия. "Дело не в этом", услышал он свой голос. "Разве ваш долг не требует личного присмотра за наследием вашего отца? Разве в вашей Бхагавад-гите не говорится, что выполнение долга привыше всего?" Неплохо, Изат, усмехнулся Капур. Так в чём же мой долг? Как определить его? Дефиниции последние прибежища негодяев, но на самом деле я думаю, что отец одобрил бы моё решение. Капур допил остатки пива. Напрасно я Хусейна отпустил домой, а то принёс бы он нам ещё пива. Выпейте мою долю. Мне хватит. Точно? Если не возражаете против пива из моего стакана. Мистер Капур придвинул свой стакан. Видите, как мы сидим вдвоём и делимся выпивкой? Именно так и жил народ в Бомбее. Именно поэтому Бомбей сумел пережить наводнения, эпидемии, нехватку воды, прорывы водостоков и канализации, проблемы демографического прессинга. В душе Бомбея есть место каждому, кто хочет сделать этот город своей родиной. Правильно, думал Езад. 14 миллионов жителей, половина живёт в трущобах, ест и срёт в условиях, в которых и животным не положено жить. Славный способ делёжки даров Бомбея. Но эти соображения не произведут никакого впечатления на Викрама Капура, воспарившего на крыльях поэзии. Вы понимаете, Изад, Бомбей выживает, потому что он даёт и берёт. Это основа и уток особой текстуры его социальной ткани, тух терпимости, приятия, щедрости. В любой другой точке земного шара, в любом из так называемых цивилизованных мест типа Англии и Америки, такие чудовищные условия жизни привели бы к революции, что может и неплохо бы, подумал Езад. Отныне, продолжал Капур, в этом магазине будут отмечаться все религиозные праздники: Дивали, Рождество, Ид, ваш Зарастриский Навроз, Байсаки, день рождения Будды. Праздник бога Ганеш. Всё. Украсим витрины лампочками, напишем соответствующие поздравления. Мы будем мини-Бомбеем, примером для всего квартала. Я принял это решение после поразительного случая, свидетелем которого стал на прошлой неделе. Он отпил пиво, которое Езат налил ему из своего стакана. На прошлой неделе я поставил машину около станции Гранд-Роуд и купил себе перонный билет. Посмотреть на поезда и пассажиров просто в голову взбрело. Он сделал ещё глоток. Сам я в электричках никогда не езжу, но я вижу, как они переполнены, когда проезжаю вдоль железнодорожных путей. А с платформы я увидел нечто новое. Как раз отошёл битком набитый поезд, и люди, бежавшие вслед, стали отставать. Все, кроме одного. Я следил за ним, потому что он добежал почти до конца платформы. Вдруг вижу, Он вскидывает руки, а из электрички протянулись руки и подхватили его. Господи, думаю, что они делают? Его же подтащит поездом, он погибнет. С платформы его подтянули, но ноги-то болтаются в воздухе. Я чуть не заорал, чтобы остановили поезд. Он ногами будто педали крутил на весу. Зацепился за какой-то выступ, сорвался, опять нашел его. Поезд идёт, человек висит. Жизнь его в чужих руках, буквально И он отдался этим рукам, доверился. Тут ещё руки высовываются и ещё крепко держат. Это было чудо. Человек вдруг оказался в безопасности, полной безопасности, настолько полной, что я было подумал, что переоценил риск. Но нет, он сначала рисковал всерьёз. Я так и не ушёл с платформы. Поезда приходят, уходят, а я всё стою и смотрю. И тут до меня дошло, что не было никакого чуда. Так чуть не с каждой электрички, руки тянутся за помощью, другие руки помогают, и все это так обыденно, нормальная часть посадки, что ли? Кто протягивал руки, кто тянул руки навстречу? Индусы, мусульмане, неприкасаемые долиты, парсы, христиане? Никто не знает, никого это не волнует, просто люди, которым на поезд надо. Я долго простоял на этой платформе из-за ад. И мои глаза были полны счастливых слёз, ибо всё говорило мне, что есть ещё надежда для великого города. И заткивал, описанная Капуром, он видел каждый божий день, по утрам и вечерам, часть повседневной жизни, однако Капур открыл ему новую сторону, которой он не замечал и заставил задуматься. А что ещё ускользает от его внимания? Теперь вам должно быть ясно, почему я решил действовать, пока ещё не поздно, продолжал мистер Капур. Прекрасный город на семи островах это драгоценность у Аравийского моря, это земля, отвоеванная у воды, это дар океана, обратившийся в почву под нашими ногами, это чудо космополитизма, где люди разных рас и вер живут бок о бок и плечом к плечу в мире и гармонии. Это алмаз многообразия, это щедрое божество, укрывающее бедных и голодных и ищущих приюта. Этот Urbs Prima in Indis Любимый город чахнет без преувеличения, как больной в палате интенсивной терапии Изад, друг мой, доведённый до такого состояния мелкими, корыстными людишками, готовыми погубить его, потому что их грубость не может вынести его величия и благородства. Изад замер, восхищённый лёгкостью, с которой капур на ходу переиначивал Шекспира. На романсе умеет это оценить. Надо обязательно пересказать ему вечером этот монолог. Браво! Он протянул Капуру руку. Если вы способны повторить это на хинди и на маратхи, то победа за вами. Значит, я могу рассчитывать на ваш голос. Я уже 7 лет или 8 не хожу ни на какие выборы, что местные, что национальные, но за вас я проголосую в числе первых и несколько раз. Оба засмеялись и пошли запирать магазин. У мальчиков вошло в привычку по возвращении из школы проводить время у дедовой постели. Мурат выяснил, что в юности дедушка увлекался авиамоделированием. У них с дедушкой шли долгие разговоры о бипланах и монопланах времен Первой мировой войны. Сравнивали Фоккер Д-7 и С-5, элегантный Сопвич Кэмэл и смертоносный Фоккер Айн Деккер. Джихангир слушал во все уши. «Мне кажется, что Бигглс больше всего любит Кэмэл, но он летает и на Спидфайрах, и на Харикейнах. Были они в твоей коллекции?» «Нет», — отвечал Нариман. Это самолёты Второй мировой. В отличие от меня, Бигл свне возраста. К тому времени, когда в продаже появились модели из дерева бальза, я уже вырос, и у меня больше не было времени для хобби. Он сменил позу и хотел поправить подушку, но мальчики опередили его. Спасибо. Кстати, о времени. Вам не пора садиться за уроки? Дедушка, но ты ещё ничего не рассказал мне, заныл Джихангер. «Ты все время с Мурадом про самолеты разговаривал!» Нариману пришлось продолжить рассказ, начатый минувшим днем о друге его детства на Узере, родители которого держали целый зоопарк птиц и собак. Хотя их квартира была не так уж велика, всего четыре комнаты, они обожали животных, и у них жил золотой ретривер, пара шпиццев и три сиднейских силки. У Джихангира блестели глаза, когда воображение рисовало ему эту квартиру. «Еще там была большая клетка с неразлучниками и певчими зябликами», рассказывал Нриман. И попугай по имени Тимураз. Но он жил в собственной отдельной клетке, забирался в неё на ночь. Днём он летал где хотел. И не улетал? Нет, ему нравилось там жить. Собаки его просто обожали, особенно золотой ретривер Клеопатра. Она позволяла Тимуразу разгуливать по себе, сидеть у неё на спине, даже на голове. А иногда попугай усаживался между её передних лап и пристраивал свой клюв к её носу. Джихангир выискивал подробности: какого цвета были птицы, что ели собаки, где они спали по ночам. А говорить ты мурас умел? Теморас был серый африканский попугай и отличался большим умом. Видешь ли, у на озера была очень строгая мать. Она следила, чтобы сын вовремя делал уроки. Так вот, попугай научился говорить голосом матери: "Наузир, пора садиться за уроки, Наузир". Только он придёт из школы, попугай сразу начинает твердить: "Наузир, пора садиться за уроки". Наузир грозился сделать маленький намордничек, чтобы заставить попугая замолчать. Джихангир нервно хихикнул. "Что, это он серьёзно?" дурачился. Наузир очень любил всё живое, даже улиток, которые появлялись в школьном саду в сезон дождей. А кошка у него была Нет, кошки не было. Парсы не держат кошек в домах. Считается, что кошки приносят беду, потому что они терпеть не могут воду и никогда не купаются. Знакомая проблема, правда, Джихангук, спросила вошедшая из кухни мать. Может быть, ты в прошлой жизни кошкой был? Кошки вылизывают себя, и они чистые, возразил Джихангир. Я читал, что это очень гигиенично. Верно, подтвердил Нариман, но вера сильнее фактов. Возьми хоть нашу веру в пауков и петухов. Я никогда не слышал про это. Парсы не убивают пауков и не употребляют в пищу петухов, только кур. Ты должен это знать. Ты ведь знаешь про Захака Злова. Не знаю. Конечно, знаешь, вмешалась мать. Я тебе рассказывала эту историю, когда ты учил молитвы для Навджоти. Мы с тобой читали много историй из Шахнаме, про царя Джамшида, про Рустама и Сахраба и про то, как охранял любимый конь царя Гуштаспа. И наш пророк Заратустра провёл рукой по его щёткам и бабкам и вылечил коня. Эти истории помню, а про Захака нет. Знаешь, папа, мне кажется, он домогается, чтобы ты рассказал ему про Захака. Нет же, я правда не знаю. Ну ладно, начал Нариман. В стародавние времена, тысячи лет назад, жил на свете злой царь по имени Захак. Из его плеч росли две огромные змеи, страшные и смрадные, которых каждое утро надо было кормить мозгами двух юношей. Более 900 лет правил Захак и причинил он народу неслыханные беды, день за днём пожирая сильных юношей. Народ молился о спасении, но прошли целые века, прежде чем появился великий герой Паридун, который бросил вызов Захаку. Сверепой монстр некогда убил отца Паридуна. И Фаридун должен был отомстить за его смерть. Противники сошлись в рукопашной схватке. То была страшная битва, которая длилась и длилась, с переменным успехом. То казалось, будто верх берёт Фаридун, то будто Захака доливает его. И всё же Фаридун одержал победу и заковал Захака в цепи невероятной прочности. Их невозможно было ни пилой разрезать, ни молотком разбить. Тогда добрый ангел Сорож велел Фаридуну глубоко зарыть Захака в гору Демавент. Так была спасена вселенная. А причём тут паук и петух? Они и защищают нас в отсутствие Фаридуна. Злобный Захак со своими змеями на плечах всё ещё жив и очень силён. По ночам он ерится, пытается вырваться на волю. Но рано поутру, прежде чем зайдёт солнце, когда Захак близок к тому, чтобы разорвать оковы, кричит петух, предупреждая мир, что зло может снова воцариться в нём. И тут добрый ангел Сорож сразу посылает паука оплести паутиной цепи Захака, и мир опять в безопасности. Петух и паук каждый день сохраняют для нас безопасность мира. Джихангир понимающе кивнул. Если люди съедят всех петухов и убьют всех пауков, так никому будет помочь нам побороть зло. Вот именно. Мой друг на Узер очень любил эту историю. Он мог просиживать часами, наблюдая, как паук плетёт паутину, особенно когда после дождя выходит солнце, и дождевые капельки, как драгоценности, сверкают на паутинных нитях. Джахангир начал оглядывать потолок, стены и углы в поисках паутины. Ему хотелось самому увидеть, какое она может быть красивой. Мурат расхохотался. "Чокнутый у меня, братец, дедушка. Он же теперь будет беспокоиться насчёт Захака и охранять пауков. Ничего я не чокнутый. Я знаю, что никакого Захака нет, это просто сказка, вроде как про Санта-Клауса. Они оба существуют", объявил Мурат. "И Захак тебя сцапает". Если будешь на балконе спать. Это ты так говоришь, чтобы самому спать на балконе в мою очередь. Похоже, ты прав, Джихангир, усмехнулся Нариман. Но если бы Захак существовал, он тебя не стал бы трогать. Он бы занимался такими вещами, как эпидемии, голод, войны и циклоны. В доме явно не было пауков. Джихангир потребовал, чтобы в следующий раз, когда мама обнаружит паутину, она показала бы ему «А когда твоя нога пройдет, дедушка, мы съездим к твоему другу посмотреть его животных и птиц?» «Но это очень давно было, Джихангир. И тех животных...» — Риман помедлил и печально махнул рукой. «Их уже нет». Заметив нежелание Джихангира принять факт смерти любимцев на Узера, Нариман продолжил с подчеркнутой честностью. «Я помню, когда умерла Клеопатра». Это было всего за неделю до выпускных экзаменов, но я поехал вместе с Наузером и его родителями хоронить её. У их знакомого был коттедж в Бандре. Он разрешил похоронить её за домом. Нам нужно было взять такси. День был дождливый, таксисты отказывались везти нас. А когда один согласился, он не позволил класть мёртвую собаку на сиденье, только в багажник. Клеопатра была завёрнута в простыню, мы с Наузером понесли её. Простыня промокла, забрызгалась грязью. Я тогда впервые увидел Наузера плачущим. Скорбь шестидесятидвухлетней давности похорон никогда им не виденной собаки дугой прошла над временем и коснулась мальчика. Изнывая от тоски, он спросил. «Вы с Наузером сами копали яму?» «Нет, ее выкопал садовник. Под лимонным деревом». Мать Наузера хотела в последний раз посмотреть на Клеопатру, и Наузера развернул промокшую простыню. Я думаю, это была ошибка. Красивая золотистая шерсть свалялась и стала жёлтой и грязной. Мы быстро накрыли Клеопатру простынёй и закопали её. Джахангир сидел задумчивый, локти уперев в колени, подбородок в ладони, уставившись глазами в пол. У него кончились вопросы. Вот видишь, иметь собаку непросто, сказала его мать. С ней не только веселишься и играешь, приходится быть готовым к печали, когда она умирает. «Я все понимаю». Джихангир снова обратился к деду. «Но твой друг мог завести новых животных, и мы могли бы съездить и посмотреть их?» Нариман покачал головой. «Мой друг Наузер умер два года назад». По лицу Джихангира пробежала тень. «Сколько ему было лет?» «Семьдесят шесть». Он сосчитал. «Дедушке семьдесят девять. Если бы его друг был жив, тому было бы семьдесят восемь. На год моложе дедушке». Он уже в умире. Он почувствовал, как у него холодеют руки и слёзы щиплют глаза. Арифметика угрожала дедушкиной жизни, и ему хотелось выбросить из головы жестокие числа. Он резко поднялся на ноги и вышел на балкон. Раксана жестами показала отцу, что там происходит, провела пальцем от глаза вниз по щеке. Мурат изображал безучастность и взрослость. Немного выждав, Нариман окликнул внука. Джихангир, а ты знаешь историю жизни Фаридуна после его победы над Захаком? Нет. Она касается трёх сыновей Фаридуна: Салима, Тура и Ираджа. Разве ты не хочешь дослушать до конца? Хочу, ответил Джихангир, но остался на балконе, чтобы не появляться с мокрыми глазами. Переведя взгляд на расплывающийся переулок, он увидел, что к дому шагает отец. Изат воспользовался своим ключом. Разочарованный отсутствием Джихангира в дверях, Он первым делом спросил Раксану, почему её сын на балконе. "Тише, тише", шепнула Раксана. "Джихангир расстроится, если услышит. Он плачет, потому что папа рассказал ему печальную историю". "Джихангла, пойди сюда, поговори со мной". Джихангир старательно вытер глаза и вошёл со слабой улыбкой на лице. Изад взял его за руку. "Что за история, чиф? Зачем вы доводите моего сына до слёз? Когда я рассказываю истории, все смеются". Изад чуть тихо отчитал Наримана, однако в его тоне слышалось раздражение, к которому примешивалась и ревность. Джахангир вырвал руку из отцовской. Не сердись на дедушку. Он чувствовал, что непрошеные слёзы опять наполняют его глаза. Ладно, тогда я на тебя буду сердиться. Слёзы, когда я иду на работу, слёзы, когда прихожу домой, плечи Джахангира затрястись от беззвучных рыданий. Он убежал на балкон. Изад сделал шаг к маленькой комнате и наткнулся на мокрую одежду. вывешенную на плечиках в дверном проёме. Он в бешенстве сорвал и отшвырнул мокрую рубашку, прилипшую к лицу. Что это, место для сушки белья? На балконе нет места из-за навеса, тихо сказала Оксана, полной решимости сохранить покой. Где же мне сушить бельё? В шато Фелисити отвези. Чёрт твой и брат с сестрой найдут ему место в семи комнатах. Оксана подобрала с пола рубашку, встряхнула и повесила. Чаю изда Не получив ответа, она приготовила чай. Как прошёл день, поинтересовалась она. А ты как думаешь? Посмотри, как я рубашку перепачкал. Пришлось работать прислугой за всех чёртовы жалюзи поднимать. Выстираю всё, и будет как новенькое. А как насчёт унылого лица твоего папы? Теперь он и Джихангир в тоску вгоняет. Здесь хоть кто-нибудь умеет улыбаться и смеяться. Чш, папу слышит. Кто ты говорил, что у него лицо философа? Теперь он тебе кажется унылым, только потому что папа у нас живёт в большой комнате, Мурат упрашивал деда рассказать историю про трёх сыновей Фаридуна. Нариман отнекивался, чтобы не возбуждать у Иза зависть. Как-нибудь потом займись пока домашним заданием. Раксана внесла поднос с чаем, отослала мальчика делать уроки и собрала со стульев развешенное на них бельё, с расчётом досушить его, когда Иза отлежит спать. И зад увидел охапку сырого белья в руках Роксаны. «Оставь белье на месте. Мне же один стул нужен». Ему теперь хотелось загладить свою вину. Он уселся за стол. Роксана села рядом, рассказывая о домашних делах, о Вилле, которая купила для нее луку и соли в лавке. «Ты был прав, она хороший человек. Попроси, чтобы она тебе подсказала выигрышный номер. Если выиграем по-крупному, сможем сиделку нанять. Я лучше с голоду умру, чем буду в азартные игры играть. И тебе не дам». Спокойся, я же не всерьёз. Он смотрел, как тесть пытается утихомирить свои руки, которые трепещут поверх простыни, будто он бьёт себе в грудь. Пошёл Мурад и подсел к родителям. Знаешь, дедушка, тебе надо на бонга играть. Это почему? У тебя так двигаются пальцы, что должно здорово получиться. Мурад попробовал постучать дрожащими пальцами по стулу, чтобы посмотреть, получится ли барабанная дробь. Не будь клоуном, одёрнул его Изад. Не смешно. Он отправил сына учить уроки в маленькую комнату. "Бери пример с младшего", добавил он громко. Джахангир услышал предложение Миры и улыбнулся в учебник.